Глава третья. Гостиница. Интурист оказался весьма посредственной гостиницей, с обшарпанными интерьерами и запредельными ценами на сервис. Верхние этажи сдавались под офисы и рестораны. Фойе было забито мелкими ларьками, торгующими сувенирами а Там непреклонному в своем желании познать загадочную русскую душу интуристу предлагались матрешки, ушанки, водка, икра, хохлома и прочая кжель, а также самовары, балалайки, расписные деревянные ложки, разновсякие псевдо-фаберже и даже баян. Каждое утро Две худенькие продавщицы выволакивали баян из-под прилавка и вешали на устрашающий, но элегантно обмотанный мерцающей гирляндой мясницкий крюк. Баян с потусторонним стенанием разворачивал полукругом свои мехи и покачивался на сквозняке, укоризненно выставив на обозрение красные бока. В течение дня всяк мимо проходящий, считал своим долгом дернуть за свободный ремень и изобразить на клавиатуре что-то отдаленно музыкальное. Баян с готовностью выдавал леденящую душу импровизации, распугивая приезжий народ на многие мили вокруг. Справа от павильонов и зимнего сада раскинулся большой магазин-салон «Русские меха». Девочки из мехов считали себя чуть ли не небожителями, Еще бы! Предлагать клиентам шубы за 20 тысяч долларов не каждой смертной доверит. Они порхали по внешнему периметру салона мелкими стайками, зябко кутались в элитные меха, подвернув болтающийся ценник куда-то в рукав или под воротник. Щебетали исключительно на странной смеси иностранных языков, щеголяли знаниями. Правда, эти знания им были совершенно ни к чему. Основной клиентурой салона являлась братва в малиновых пиджаках. Братва умела вежливо сказать «принеси-подай» и «курва». Девочки безропотно обслуживали маргинальных покупателей, а потом полдня ходили с трагической гримасой поперек лица, переваривали обращение, слыш лосатая мездра». По просторному фойе с грозной и озабоченной миной Сновала бравая, закованная в униформу охрана. Вид охрана имела устрашающий. Квадратные челюсти, короткие стрижки, шипящие на выдохе рации, убедительно выпирающая из-под пиджака кобура. Только вместо оружия в кобуре хранились заботливо нарезанные бутерброды и всякая другая мелкая трапеза. Поэтому, когда спустя какое-то время в гостинице случилось ограбление, охрана вперед постояльцев рванула прятаться. А кто дурак безоружным лезь на рожон? За окоемленным сувенирными лавочками зимним садом расположилось большое казино. В те времена и горные дома были в новинку, поэтому клиентура была весьма разнообразной. От простых обывателей и даже пенсионеров, пришедших разочек попытать счастье, до ценителей жанра и даже лудоманов. Работники интуриста в казино не заглядывали. Там творились странные дела. Выигрыши случались крайне редко. А если и случались, то только крупные и у крыши. По гостинице ходили систематические слухи, как на той неделе. Буквально на минуточку заглянул некий криминальный авторитет. Сделал минимальную ставку, сорвал банк в 50 тысяч долларов и уехал прочь. А владелец казино ползал за ним чуть ли не на карачках и рвался подобострастно облобызать ему ботинки. Особой достопримечательностью интуриста считались жрицы любви. В гостинице их принято было называть валютными девочками. Если днем они старались не попадаться на глаза, то ближе к вечеру высыпали разномастными грубками и, призывно вихляя бедрами и другими формами, прогуливались по фае, предлагали встречным свои услуги. Верховодила ими крикливая хромоногая сутенерша Вера. Она неустанно контролировала каждый шаг своих подопечных, Строго следила, чтобы они не напивались до положения рис и не дебоширили. По ходу рабочей ночи жрицы заметно теряли товарный вид. Растоптанный макияж, пошатывающаяся полупьяная походка, квелые прелести. Наблюдать за ними было страшно и больно. Это была та темная сторона жизни, от которой хотелось держаться как можно дальше. Впрочем, Своим образом жизни жрицы любви не особо тяготились, и уходить из профессии, если и планировали, то только вперед ногами. Вот в такой нервозной обстановке и предстояло работать кассиршим обменника. Какое-то время, недели две, а может и три, девочки находились в полной прострации. Сцепив зубы, меняли валюту, стараясь не шибко ошибаться в расчетах. Спустя несколько часов сосредоточенной работы внимание притуплялось до такой степени, что все купюры казались на одно лицо. Сведение кассы выливалось в сплошную трагедию. Девушки регулярно не досчитывались денег. Если иностранцы в незнакомых купюрах не разбирались, поэтому перестач просто не замечали, то аборигены старались смыться до того, как нерадивая кассирша спохватится и поднимет вселенский вой. По итогам первого месяца работы буквально все девочки из-за допущенных ошибок вышли в ноль, а некоторые умудрились остаться в должниках. Вот тут-то и произошел первый отсев. Некоторые угнетенные недостачами кассирши позанимали денег, закрыли долги и уволились навсегда. Пришлось ОФ обновлять состав. Новым девочкам было проще. Их посадили в пары со слегка поднаторевшими коллегами. Они втягивались в работу постепенно, поэтому ошибок, которые случались на пути первого, прямо-таки горе состава, не совершали. Интуристовские работники настороженно наблюдали за новичками, попыток сближения не предпринимали. Но потом, удостоверившись, что девочки обосновались в гостинице надолго, решили проверить их на вшивость и отправили к ним одного из носильщиков с кипой валютной мелочи. Кассирши безропотно обменяли двадцать однодолларовых ветхих купюр на одну новенькую и хрустящую, чем навсегда снискали расположение гостиничных коллег. Таким нехитрым способом Рубикон был перейден, и интурист повернулся к девочкам лицом. Из письма понаехавшей к подруге. «Я иногда думаю». Стоило ли столько лет убиваться на учебе, чтобы потом устроиться обычной кассиршей в обменный пункт? Стыдно и обидно, что моя профессия в новой жизни никак не пригодилась. Помнишь, как на просьбу Наралова поднять руку тем, кто читал Джойсовского Улиса, со всего курса откликнулись только мы с тобой? Он тогда сказал, что делит своих студентов на две категории. рукопожатные и остальные, и что рукопожатные — это те, которые читали у Лиса. А потом подошел и пожал нам руки. Мы чуть не лопнули от гордости. Еще бы! Нас похвалил сам Наралов. Страх и ужас всего филологического факультета. Мы ведь были лучшими. Всегда. Самые начитанные, самые старательные, самые умненькие. Нас часто ставили в пример. Теперь я сижу за кассой и наблюдаю жизнь в обменниково окошко. Неужели это все, к чему я стремилась? Сначала мне было невероятно горько, а потом я успокоилась. знаешь, что я тебе скажу. Нужно относиться ко всему проще. Не получается сейчас, получится потом. Обязательно получится. Главное не унывать и не сомневаться. По большому счету, не важно, где ты работаешь».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 «Очень сожалею, но я не лесбиянка». Или на худой конец «Все сестры. И снова ОЭФ. История с боевыми лесбиянками — просто какая-то ерунда по сравнению с тем, что однажды пришлось пережить ОЭФ. В тот злосчастный день совершенно опрометчиво случилось 8 марта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 Затолкнута в лифт и хаотично отправлена на 17 этаж. С 17 этажа, понаехавшая, телефонировала в банк и радостно отрапортовала, что вместе с курткой вынесла инкассаторскую сумку. Пусть, мол, банк не волнуется, грабителю достанется самая малость, за что было щедро премировано благодарственным письмом, грамотой и недельным отпуском вне очереди.